Глава 37. Васильки. С самого утра Василиса чувствовала странную, щемящую тревогу. Вроде вот все хорошо. Она проснулась, почистила зубы, оделась, вышла из своей комнаты, но что-то возилось в душе девочки, словно маленький червячок. Васюта сжала пальчиками мамин кулон. Это ее всегда успокаивало. И теперь она надеялась, что крошечное серебряное сердечко спасет ее от непонятного страха. А еще в кулоне был секрет. Девочка обнаружила его еще в детском доме, когда Володька Репкин пытался у нее его отнять. Она выронила тогда из рук украшение. Сердечко упало на пол и раскрылось как книжечка. И там, там было фото, на котором мама обнимала дядю Яра, и они улыбались. И они были такие счастливые. А еще там было написано навсегда. Мама любила только их папу. Она всегда говорила это Василисе, когда причесывала и заплетала ей косички. Говорила, что Василиса очень похожа на того, кого очень любит. Мама так говорила. А это значит... Значит, что Васюта не ошиблась, что дядя Яр их настоящий папа. Но Василиса не рассказала о нем даже любимому братику. Скрыла от Васьки очень важное. Она просто боялась. А вдруг их не отдадут, не отпустят к дяде Яру? А вдруг он сам не захочет их брать? передумает. И тогда Васька будет ненавидеть человека, который не захотел им помочь. А это же плохо — ненавидеть родного папу. И она не показала Васильку свое открытие. А теперь сегодня собиралась. Но увидела глаза милы, уставшие, в которых в самой глубине застыли слезинки. И снова забоялась. Что-то происходит, что-то неправильное. И Василиса это сразу поняла, почувствовала сердечком. Васюта, пошли скорее. Там прикинь, PlayStation и на нем есть про Марио игра. А еще мы не дособирали вчера замок из Гарри Поттера. И Мила на завтрак купила шоколадные шарики с зайцем. В них есть игрушка. Я тебе ее отдам. Хочешь? Ну скажи же, тут круто. Даже круче, чем... Василиса взяла Ваську за руку и он замолчал, насупился, отвел глаза. Не подумай, я не предатель. Тихо всхлипнул мальчик. Просто теперь мы тут живем. «И вообще... Слушай, а почему ты не носишь мамин кулончик на шее, а только в руках держишь, а потом в коробочку убираешь?» Василиса расстегнула собачку цепочки и, наконец, надела свое сокровище на шею. Улыбнулась. Она всегда-всегда боялась потерять единственную ниточку, которая связывала ее с прошлым. С теплом маминых рук, с ее любовью. А теперь... Сейчас она, наконец, приняла то, что они не одни больше». У них есть Мила и папа. Он не предал их, а это значит, что мама, которая точно смотрит на них с неба, теперь тоже счастлива. И что ей не больно больше? Василиса пошла к выходу из детской. Ваське она расскажет все, Точнее, покажет. Но только тогда, когда из глаз Милы испарятся слезинки. Мила Цветкова. «День кажется мне нескончаемым». Тянется, как жовная жвачка. Я на автомате кормлю детей, рисую с васильками, читаем книгу, смысла и слов которой сама не могу понять. И жду. Постоянно вздрагивает фантомного звука того, что в моем мозгу звучит оглушительным треском. Главное не провалиться туда, откуда я с таким трудом вылезла. Страх! Он вихрится во мне чернотой непроглядной, и я с ума схожу от ожидания. Я уже почти дохожу до точки, когда, наконец, слышу звук ключа в замке. Он едва слышен. Заглушается звуками игры, несущимися от телевизора. Васька и Василиса радостно щелкают джойстиками. А я смотрю на Яра, который кажется вымотанным до предела. Он бледен, глаза блестят снова той злобой, которой он встретил меня при первой нашей встрече. Она, кажется, была целую вечность назад. Яр! Я вскакиваю с дивана, бросаюсь навстречу мужу. Навстречу своему страху. Боюсь напугать моих васильков, но мой собственный страх лишает меня разума и благоразумия. «Где ты был? Что случилось?» «Мой кофе, наверное, остыл?» Кривит он губы в улыбке. Он хочет казаться спокойным, пытается шутить, но выходит у него чертовски плохо. «Не нужно. Просто скажи мне все, как есть. Не пытайся меня отвлечь», — шепчу я, схватив его пальцами за руку. Он отталкивает мои пальцы, берет меня за плечи, так крепко, что кажется у меня трещат кости. И в глазах его я вижу совсем не то, что видела в них перед его бегством. Сейчас они ледяные, презрительные, и у меня в душе растет черная дыра. Вы уезжаете, ты и дети сегодня. Самолет через час. Как это? Подожди, но это не обсуждается, так решил я. Яр, что случилось? «Ты куда купил билеты? Я поеду с васильками только домой!» Я хочу кричать, но в горле лишь сипы клекот, позорные и умоляющие. «Почему ты нас гонишь, Яр?» «Надоели. Вы мне надоели, ясно? Вы мне тут не нужны, этот грёбаный конструктор!» Он сметает со столика недостроенный замок, который разлетается, словно от яростного взрыва на мелкие детали. «Так же, как сейчас разбивается в моя жизнь!» Поедете, куда я сказал. Собирай самое необходимое, пока поживете в Испании. Я там снял вам домик в глуши. Ты же не думала, что я разрешу моим детям жить в твоей халупе. Ты меня ненавидь, но для них я желаю лучшего. У меня нет загранпаспорта, говорю я ледяным тоном. Все понятно. Он просто получил свое и решил от нас избавиться. Вот так просто. А я снова дура. Поверила зверю. Но зачем тогда было вот это все? Зачем ремонт, все эти игрушки? Зачем мы с ним... И кто тебе позволил распоряжаться нашими жизнями? И опека... Розин, полгода не прошло. И не пройдет, мать твою. Если ты не будешь слушаться, я лично отвезу сопляков обратно в детский дом. Собирай манатки, Мила. С опекой я как-нибудь решу вопрос. Это не твоя печаль. Ты меня обманываешь? Обманываешь? Я уже не соображаю. Стучу кулаками по его груди и вижу, как он устал. Я вижу то, что он пытается загнать внутрь, спрятать. «Просто скажи мне правду!» — умоляю я. Черт, мило Цветкова!» Он меня отодвигает, скрывается в своем кабинете. Я скребусь в дверь, как собачонка. Но слышу лишь грохот бьющегося стекла и треск мебели. Он просто монстр, и это нужно принять». Завтра вы уедете. Я нашел место, где вы будете недоступны. Послушай меня внимательно и сделай, как я велю. И не пугай детей, им и так придется много изменить в жизнях. Милая, я просто хочу, чтобы вы были в безопасности. Он выходит из своего царства спустя вечных полчаса. Кабинет в руинах, я успеваю это заметить, пока он не захлопнул дверь. Да что происходит? Я имею право знать, пожалуйста. «Я снова соврал, воробьиха!» Улыбка Яра такая уставшая. Он дотрагивается пальцем до моей щеки. «Ты хотела, Васильков? Они твои. Почему же ты сопротивляешься?» «Тили-тили-тесто!» Радостный голосок Васьки сдирает с нас с Яром покрывало этой короткой близости. «Ах ты, мелкий паразит!» Хмыкает Яр, подхватив сына. Подбрасывает его к потолку. «И вот теперь мне ужасно страшно. Да одури!» «А теперь иди доигрывай. Мы с Милой обсудим ваше путешествие. Вы же любите летать на самолете? «Мы никогда!» Загорается глазенками Васька. «Он нас отсылает, не чтобы избавиться. Он и вправду врал. Только ложь во спасение — это не наш вариант. Яр прячет нас. От кого?» «У меня только один ответ. И снова я виновата во всех проблемах этой семьи. Хорошо, мы завтра уедем». Тяну губы в подобии улыбки. «Вот и умничка!» Яр целует меня в макушку. «А теперь всем спать!» Я лягу на диване. Горько шепчу я. «У меня есть план. Мои дети и Яр должны быть вместе. Я знаю, что значит терять ребенка Такой участи я не пожелаю Розину, потому что я его...»